Разведка и контрразведка должны работать на пределе возможностей. Если мы проиграем аукцион, то проиграем и войну с законами. Не знаю, как вы, но я привык побеждать. Какие будут предложения по этому вопросу? Я располагаю информацией, что в случае проигрыша на торгах воры готовятся к взрыву здания, чтобы аннулировать решение комиссии, сказал Хруль. Баринов подумал о том, что, оказывается, совсем не знал майора, их совместная работа на хозяина не сблизила их, а, наоборот, развела на противоположные полюса. Хруль как-то замкнулся и теперь совсем не напоминал того разбитного майора, которого с улыбкой вспоминала вся часть. Назар выполнял особые распоряжения Гаврилова, о которых Баринов даже не подозревал. И невольно создавалось впечатление, что майору генеральный доверял куда больше, чем начальнику службы безопасности. «Все это есть на пленке», — показал Назарке в ком головы на руки Гаврилова, продолжавшего держать кассету. «На этот раз вам нужно будет действовать в паре с милицией», — после некоторой паузы протянул Гаврилов. «Тогда у нас появится...» Больше оснований не выпускать на торги неблагонадежных людей. Таких вычислить нетрудно. Практически всех мы знаем их в лицо. Если потребуется, можем предоставить фотографии, вставил Хруль. Решено. С милицией я договорюсь, согласился Антон Лаврович. На торги будут допущены только те, кого мы укажем в списках акционеров. Сделаем все, что сможем поддакнул Баринов. «Наши люди будут дежурить за несколько кварталов от того места, где будут проходить торги. Все наши должны быть одеты в милицейскую форму. Это выгодно по двум причинам. Первым мы будем действовать как представители власти, и во-вторых, не будем узнаны». Антон Лаврович великодушно согласился и на, этом, на это новшество. «Не проблема, сделаем. А теперь оставьте меня». Гаврилов поднялся, красноречиво давая понять, что аудиенция закончена. Одна из картин неожиданно сдвинулась, это была дверь. Мастерски сработанное по творению великого Рафаэля и из смежной каюты вышли все те же любезные парни. Один из них, печально улыбнувшись гостям, показал рукой на выход. Впрочем, последнее было лишним. Баринов с Хрулем уже уверенно направились к двери, распахнувшейся волшебным образом. Громко стуча каблуками, они поспешили к трапу. «Ты заметил, какие у него в баре напитки?» — спросил Хруль. «Предложил бы хоть...» «Ладно, переживем», — безразлично отозвался баринов, думая о чем-то своем. Глава 16 Председатель банка «Промстрой» Тимофей Крюков искренне завидовал самым обыкновенным людям — на которых не давят кредиты в десятки миллионов долларов, на которых не жмут компаньоны, требуя увеличить процент, и которые могут свободно, не опасаясь быть пристреленными в подворотни, прогуливаться по вечерним улицам. Им... Совершенно не нужно иметь целый штат телохранителей, которые съедают денег не меньше, чем крупная финансовая сделка. Они предоставлены самим себе и твердо знают, что завтрашний день не начнется с традиционных угроз, а обнаглевшая крыша не потребует вкладывать деньги в авантюрные мероприятия и проплачивать их сделки собственными сбережениями. Он понимал, что уже который год ходит по лезвию ножа, а его будущая жизнь так же туманна, как мираж, неожиданно возникший в тумане. И если однажды его найдут в подъезде собственного дома с прострельным затылком, то подобным событием трудно будет удивить даже неискушенного обывателя. Для большинства людей преуспевающий банкир и преступная воротила слились в одно лицо, и очередной некролог растиражированной центральной газетой, не вызовет сочувствия даже у самого сердобольного читателя. Весь последний месяц город, казалось, только тем и жил, что наблюдал за зловещими событиями, происходящими вокруг ревотизации Севморфлота. Интерес был чисто обывательский. Каждому хотелось знать, в чьи же руки попадет самый лакомый кусочек региона. Банкирам было известно, что уже в ближайший год компания не только способна окупить вложенные в нее деньги, но и принести прибыль десятки миллионов долларов. Даже по всей России подобные сделки происходят не чаще, чем один раз в два года. И для Санкт-Петербурга подобное событие, конечно же, было далеко не рядовым. Проворачивалась сложнейшая операция, в которой были задействованы многие финансовые тузы, и председатель банка «Промстрой» просто терялся в этом представительнейшем коллективе. О том, что не удастся остаться в стране Тимофей Крюков понял сразу, едва официально было объявлено о приватизации компании, и уже на следующий день опасения оправдались сполна. Ближайшим рейсом из Москвы к нему прибыли курьеры барона, которые мягко настаивали на предоставление кредитов, разумеется, беспроцентных. Доля банка в этом прибыльном деле даже не оговаривалась, что особенно не понравилось Крюкову. С недавнего времени он превратился в дойную корову и предчувствовал, что когда сливки иссякнут, исхудавшее животное пустят на мясо. Первой причиной всех его несчастья был чрезмерный азарт которую он никогда не умел сдерживать. Даже садясь играть в карты, он не вставал из-за стола до тех самых пор, пока карманы не отвисали от денег или, наоборот, он не расставался с последней копейкой. А потому, захаживая в казино, он никогда не брал с собой больше 10 тысяч долларов. Впервые Тимофей обратился за помощью к барону три года назад, когда хотел стать единоличным хозяином банка. Барону он знал, как человека, способного выбить из должника кредит. 50 тысяч долларов быстро решили его маленькую проблему. Прежнего директора банка, молодого Щеголя, с обворожительной улыбкой, нашли с перерезанным горлом недалеко от собственного дома. Вскоре Крюков сделался полноправным хозяином банка едва ли не сотни миллионов долларов уставного капитала. Но разве мог он тогда предположить, что попадется на самую обыкновенную улыбку? Разговор с вором тщательно записывался, а позже в качестве маленького подарка был преподнесен на его 33-летие. С тех пор он не смел отказать барону ни в одной просьбе и не посмел воспротивиться, когда любезнейший Назар Кудрявцев пожелал стать одним из учредителей банка. С приходом барона правление, банк скоро поменял былые приоритеты. Теперь они почти совсем не интересовались мизерными сбережениями вкладчиков. Почти все деньги уходили на нелегальные операции с недвижимостью, на закупку наркотиков и оружия. И вместе с тем барон научил, как лучше уходить от налогов, а положенный государству процент крюков разучился платить совсем. Банк процветал но вместе с тем тимофей понимал что все накопленные деньги не имеют к нему никакого отношения а его доля составляет ровно столько сколько нужно чтобы содержать дом да покупать жене ко дню рождения недорогги золотые безделушки и вот сейчас следовало готовиться к большим переменам которые были очевидно не самые радужные это тимофей ощущал кожей причины беспокойства было две первая была в том что барон начал вдруг неожиданно нервничать чего раньше за ним не наблюдалось, а, во-вторых, он не пожелал ограничиться выданным кредитом и потребовал еще, тем самым ставя под удар ряд сделок. Противиться желанию барона было так же бесполезно, как противостоять заходу солнца. Не выделить ему кредит было равносильно тому, чтобы самолично поставить подпись под своим смертным приговором ситуацию усугублялась тем, что час назад к нему в офис позвонил сам Антон Лаврович и в очень тактичной форме попросил кредит в размере 15 миллионов долларов. Такому высокопоставленному ТУЗу отказывать без достаточных оснований было рисковано, поскольку им ничего не стоило организовать, всего лишь одну инспекцию, найти нестыковочки в финансовых делах и засадить половину служащих банка в казенные дома. Напрягаясь с ответом, Тимофей чувствовал, как дорожка, по которой он топал до сегодняшнего дня, сделалась вдруг тоньше лезвие ножа. Пауза затягивалась, и Тимофей решился. «Я понимаю, что гарантия правительства – это серьезно, но все-таки позвольте поинтересоваться, для чего вам конкретно нужна такая сумма?» На том конце провода произошла небольшая заминка, а потом последовал откровенный ответ –